Глава вторая. Ровно через два дня что-то пошло не так. Конечно, далеко не сразу Вика всерьёз забеспокоилась, но всё же есть с самого начала не понравились гнетущие события, начавшие происходить в её жизни. Мелкие неприятности и неудачи, с которыми раньше она никогда не сталкивалась, началось всё с самого утра. Встав, Соколова как-то неудачно поставила ногу на пол, и у нее так разболелась лодыжка, что какое-то время она сильно сомневалась, сможет ли вообще дойти до школы. Затем ей пришлось потратить 20 минут на поиски школьной сумки, которая в итоге обнаружилась на кухне, у стены под столом. И это было прямо какое-то чудо. Вик могла бы поклясться, что не заносила сумку на кухню. Это было совершенно не в ее привычках. Однако действительность говорила против нее. Уже изрядно взбешенная, она, наконец, позавтракала и отправилась в школу. Там к ее великой радости все обстояло вполне благополучно. Она по-прежнему царствовала над всеми, и ее владычеству ничто не угрожало. И это чрезвычайно ее обрадовало, и вскоре она и думать забыла о своем... суматошном утре. По окончании уроков она пошла в гости к Свете. Девочки прекрасно провели время, рассматривая модные журналы и копаясь в обширных запасах Светиной косметики. Вика с удовольствием критиковала все, что стоило меньше пятисот рублей, и искренне хвалила то, что стоило больше. Еще она давала Свете советы относительно того, как то и лучше краситься». И была очень довольна тем, что одноклассницы с благодарностью их все принимала. В три часа Вика отправилась домой. Ее путь лежал через Красную улицу, выходящую одной своей стороной в так называемый Черешневый удел. Большой красивый лес, в котором было множество очаровательных озер и маленьких ручейков. Далеко впереди себя Вика увидела тонкий силуэт какой-то девочки. Приглядевшись, она узнала в ней Настю Родионову. Ее сейчас же охватила досада и одновременно любопытство. «Интересно, куда ползет эта курица? Сколько в ней наглости-то, а? Ее место дома подальше от людских глаз. Она шатается. Крыса». Вика снова совершила поступок, который вообще-то был ей совсем не свойственен. Она решила проследить за Настей. Почему-то ей было до смерти интересно, куда же та идет. И она припустила следом. Очевидно, Насте и в голову не приходило, что кто-то может за ней следить. Она шла, не оглядываясь, спокойно и неторопливо, явно наслаждаясь прогулкой. что было только на руку ее преследовательницы. Вскоре она свернула на одну из тропинок, что вели вглубь леса, и Вика спустя полминуты сделала точно такой же поворот. Настя не оглядывалась. Поначалу идти за ней было очень легко. Лес был не слишком густым, и мох, служивший ему гигантским ковром, делал шаги абсолютно беззвучными. Родионова непрерывно шла вперед, углубляясь в чащу. Судя по уверенности её походки, она уже не раз совершала этот путь. Чем дальше они шли, тем больше изумлялась Вика. Да куда же она идёт? Хотела бы я знать, что творится у неё в голове. Прошло довольно много времени, и Вика уже стала беспокоиться. Найдёт ли она обратный путь, когда Настя неожиданно скрылась за группой больших тёмно-зелёных кустов, за которыми, по-видимому, и находилась цель её путешествия. Вика на мгновенье растерялась, но потом решила, что раз уж забралась так далеко, то должна выяснить всё до конца. И раздражённая вероятностью непредвиденной встречи с Настей, она тоже прошла сквозь кусты. На другой стороне её ожидала резкая смена обстановки. Перед ней возникло сверкающее, светло-голубое озеро идеально круглой формы, обрамлённое нежной салатовой травой, в которой то тут, то там серебрились громадные одуванчики. Место было потрясающе красивое, но Вика этого не заметила. Она хмуро смотрела на Настю, которая, сидя к ней спиной прямо на траве, очевидно, безмолвно любовалась распростершейся перед ней красотой природы. В сердце Вики закралось презрение. «Ну, конечно! Что еще ей остается, кроме как на водичку таращиться? Она ведь изгой! У нее нет ни друзей, ни родителей!» Я поспешила с выводами. Она не зря сюда пришла. Здесь ей самое место, здесь, где никто ее не видит. Позор ходячий. Надменно вздернув подбородок, хотя никто не мог сейчас ее увидеть, Вика развернулась и пошла прочь от озера. Настя ее так и не заметила. Даже если б заметила, это бы ничего не изменило. Она так сильно любила это место... что даже появление гордячки Соколовой не смогло бы нарушить ее радости от пребывания здесь. Дома Вику ожидала неприятная новость. Сообщила ей о ней мама. «Не знаю, как это вышло, милая, но твоя розовая блузка испортилась в стирке. Понятия не имею, почему. Режим стоял правильный. Вообще непонятно». Та блузкой, что папа недавно привёз. Да, золотце. О, нет! Где она? В ванной, на стиральной машинке. Вика немедленно помчалась в указанном направлении и вскоре обнаружила испорченную кофту. Впервые она видела, чтобы какая-либо вещь находилась в таком ужасном состоянии. Ткань совершенно поблёкла, странно растянулась, и как будто готова была распасться на клочки. Можно было подумать, что её много лет использовали в качестве половой тряпки, но ведь Вика знала, что буквально вчера она была ещё совсем новой. На глаза девочки навернулись слёзы. Не желая, чтобы их увидела мама, она осторожно вышла из ванной и опрометью бросилась в свою комнату. Там она закрыла дверь и разревелась, от бессильного отчаяния. Хотя Вика была страшно избалована, она все же понимала, что ведет себя сейчас как трехлетний ребенок, но она ничего не могла с собой поделать. Ей безумно нравилась эта блузка, и теперь, лишившись ее, она была вне себя от горя и досады. Ее внутренний мир был слишком узок и ограничен, чтобы она могла с юмором отнестись к этой ситуации. Кто-то сказал бы, это всего лишь кусок ткани, но для Вики этот кусок ткани был частью жизни, такой же серьезной и значительной, как для кого-то более мудрого и интеллектуально развитого важны, например, друзья или какие-то интересные цели в жизни. И она оплакивала свою кофту с отчаянием, с каким иные оплакивают умершего. друга. Но в конце концов ей надоело реветь, и она дала предпочтение злобе. В ее голове возник образ Насти, который наверное, и сейчас сидела на траве перед озером, не зная ни тревог, ни огорчений. Вику почти затрясло от ненависти. «Да что такое? Этой курицей сейчас лучше, чем мне. Ненавижу ее! Ненавижу!» Она еще у меня узнает. Да что же это такое, объяснит мне кто-нибудь? Все ведь было отлично. Ей хотелось разбить, что-нибудь сломать, раскрошить. Но в ее комнате все было настолько дорогим, что она просто не могла себе этого позволить. Ей было плохо, как никогда. Подойдя к столу, она схватила лежавшую на нем тетрадь и с силой хлопнула ею по столешнице. Это как будто несколько облегчило ее ярость. Она устало плюхнулась на стул и, чтобы хоть как-то занять себя, открыла выдвижной ящик в столе. Там находился предмет, о котором она уже почти забыла. Странный кислотно-зеленый комок, подобранный ею несколько дней назад на улице. Вика взяла его в ладонь, и потрясённо застыло. Что-то изменилось. Это был не тот сморщенный шарик, который она нашла. Теперь он был более плотным, округлым и, как это ни поразительно, ещё более ярким. Он почти светился изнутри. И, кроме того, у Вики по коже пронеслась стая мурашек. В нём чувствовалось... Какое-то движение. Через несколько долгих секунд она поняла, что это была пульсация. Шарик пульсировал, вздрагивал, словно маленькое, вырванное из чьей-то груди сердце. У Вики кровь заледенела в жилах. Она пристально смотрела на сияющий зеленый ком в своей руке и не верила тому, что видела, и тому, что чувствовала. Шарик был живым. В нем определенно было что-то живое. Вика пока еще не понимала, чем это ей грозило, но уже была вне себя от страха. От страданий по поводу испорченной блоски не осталось ни малейшего следа. Она медленно изучала комок со всех сторон, пытаясь определить причину его странной трансформации. Хоть он и стал значительно плотнее, на него все еще оставалось множество глубоких складок, которые при давлении ненадолго раскрывались. Сама, не зная зачем вика принялась разглаживать их все подряд, как будто надеясь в одной из них найти ответы на все свои вопросы. И она действительно кое-что нашла. Но вопросов от этого стало только больше. И самое главное, в первый момент, Она чуть не закричала от ужаса. В одной из складок скрывались два крохотных, багровых глаза. Живых глаза. Стоило Вике их обнаружить, как они уставились на неё с пристальностью, от которой ей стало дурно. Это были до того жуткие глаза-капельки, что не будь они настолько крошечными, Вика бы подумала, что это глаза... самого дьявола, и выражение, с которым они смотрели на нее, не вызывало никаких сомнений. Злобный, внимательный взгляд существа из преисподней. — Что ты такое? — слабым голосом спросила Вика. — Что ты такое? — существо, естественно, не ответило. Рта у него не было, но девочке показалось, будто в его ужасных глазах промелькнуло ехидство. В следующий же момент она вылетела из комнаты. «Мама, мама, где ты? Мне нужно срочно тебе кое-что показать!» Та в это время смотрела в гостиной свой любимый сериал. При Викином появлении она с неохотой оторвала взгляд от телевизора, но, увидев перепуганное лицо дочери, немедленно встала и пошла ей навстречу. «Что случилось, золото?» «Мамочка, смотри, я нашла эту штуку на улице несколько дней назад. Это какое-то живое существо, у него есть глаза, и оно пульсирует». Женщина взяла у нее шар и принялась ненауменно его разглядывать. Вика нетерпеливо ждала. Она была уверена, что мама сейчас развеет все ее тревоги, и объяснит происхождение этого зловещего создания. В нее не было в этом никаких сомнений. Она вообще не знала, что такое безвыходные ситуации. По крайней мере, ей никогда не приходилось с ними разбираться. Что бы ни происходило, за нее всегда решали родители. Они оберегали ее даже от самых пустяковых неприятностей, и она знала, что сейчас будет точно так же. Наконец мама подняла на нее взгляд, и каково же было изумление Вики, громко рассмеялась. Ах ты шутница! Это же надо такое выдумать! Раздобыть где-то старый воздушный шар и выдать его за инопланетного пришельца! Фантазия у тебя что надо! И до чего страх натурально изобразила! Я ведь почти поверила!» «В актрисы тебе надо идти, однозначно!» Вика ожидала совсем не такой реакции. Она тихонько пролепетала. Ну мам, я вообще-то не шутила!» То и уже было не до неё. «Конечно, конечно, я тебе верю, золото. А теперь забирай своего пришельца и иди делать уроки. Или ещё чем-нибудь займись. Я ждала эту серию целых две недели». Получив комок обратно, Вика лишилась дара речи. Ей сразу стало ясно, почему мама так безжалостно подняла ее на смех. Зеленое существо больше не было ни упругим, ни сияющим. Это был безжизненный комок сухой зеленоватой материи, остаток разорвавшегося воздушного шара, не более того. Но Вика всё поняла. Поняла, что это был всего лишь трюк, уловка с целью обмануть ее маму. Вполне успешная уловка, ей не оставалось ничего другого, кроме как вернуться в свою комнату. Там она положила шар на стол и принялась буравить его взглядом. Где-то в глубине души она отчаянно надеялась, что он таким и останется и больше не сможет напугать ее. Но нет ничего подобного. Спустя несколько мгновений шар снова ярко засиял и, округлившись, уставился на нее своими отвратительными багровыми глазенками. Вика не могла вынести этого взгляда. Она резко открыла выдвижной ящик в столе и сбросила туда существо. Затем с силой захлопнула ловушку, и чуть не завизжала от боли. Закрывая шкаф, она каким-то образом умудрилась прищемить себе все пальцы на правой руке. Нет, она не просто прищемила их, а едва не раздробила. Боль была такая, что девочка с трудом сдерживала мучительные стоны. Когда я, наконец, стал немного лучше, она снова выдвинула шкаф и застонала на этот раз, от ужаса. Существо пульсировало так интенсивно, что она могла видеть это, даже не касаясь его. И оно сияло даже ярче, чем раньше, как будто его переполняла необузданная радость, как будто что-то доставило ему огромное удовольствие. Кровавые глазки так и слезились от наслаждения. И тогда Вика... поняла. Оно радовалось ее боли, радовалось тому, что она едва не осталась без пальцев и всем остальным неприятностям, которые ей пришлось пережить за последнее время. Но худшее заключалось даже не в этом. Худшее было в том, что именно оно и притянуло все эти неприятности. Её жизнь стала невыносимой сразу после того, как она принесла его в дом. Что это было за существо и откуда оно взялось, она не знала. Да и никто другой, наверное, этого не знал. Но одно ей было совершенно очевидно. Пока оно останется в её жизни, ей не видать ни радости, ни покоя. Невозможно безопасности. Она сама обрекла себя на это, и никто не сможет ей помочь, так как существо слишком хитро, чтобы показать свою истинную сущность кому-то, кроме нее. Медленно задвинув ящик, Вика снова горько расплакалась, и на этот раз у нее были на то самые серьезные, причины,